85. Квартира. Чато поручил купить для них с женой квартиру в Сан-Себастьяне, Шавьеру, который, в свою очередь, возложил это дело на Арансосу, после того, как она сказала «Знаешь, Майте, давай я поговорю со своим братом, он в таких вопросах спец». Единственное, чего не хотел Чато, так это дворца, который стоил бы миллионы и миллионы. Я никогда не жил в роскоши, и мне она не нужна. Но ты же не собираешься поселить мать в Хибару? Если мать выдернуть из поселка, ей все равно больше нигде жить не понравится. По-моему, ты относишься к покупке квартиры исключительно как к вложению денег». Чату не очень ясно представлял себе свой переезд в Сан-Себастьян. Во всяком случае, в ближайшее время — А Шавьер настаивал, что переезжать нужно срочно. Его стало поддерживать Нерея, как только узнала о появившихся на стенах надписях. «Эти двое сговорились у меня за спиной». Чато уступил. Или сделал вид, что уступает, лишь бы не спорить с детьми. Он тянул время, оттягивал решение вопроса, но все же согласился купить квартиру в Сан-Себастьяне, только добавил, что из поселка уедет лишь в том случае, если все станет совсем плохо. Так и сейчас ведь плохо. Нет, если еще хуже. И пояснил, что судно не покидают из-за того, что началась буря, только когда оно уже идет ко дну. А если им устроят окончательно невыносимую жизнь, ну, тогда чату с Беттори переберутся в Сан-Себастьян. И там он начнет обдумывать более спокойно, каким образом перебросить фирму в Лариоху или в любое другое место рядом с Эускади, чтобы остаться поближе к большинству своих клиентов. А новым жильем тем временем могла бы пользоваться твоя сестра». Ведь куда-то ей надо деваться, когда она окончит университет. Брат Арансосу вскоре сообщил Чато о двух выставленных на продажу квартирах. Обе принадлежали частным лицам, так что о цене можно будет договариваться непосредственно с собственниками. У брата Арансосу была складная речь и приятная наружность. Волосы, правда, слишком напомаженные. «Это почти что даром, уж поверьте мне! Он сам их купит, если Чато откажется!» По словам Арансесу, ее брат тем и жил, продавал дорого то, что покупал по дешевке, а потом, получив хороший куш, три-четыре месяца мотался по другим странам. Для Чато сама мысль, что можно в течение целого года не ходить на работу с понедельника по воскресенье, была странной. Шавьер знаками показал ему, что тут лучше от любых комментариев воздержаться, и Чато перешел к делу. «Хорошо, хорошо, надо бы на эти квартиры поглядеть». И хотя он подозревал, что Биттори отвергнет оба варианта, повез туда жену, чтобы услышать ее мнение. Квартира в районе грос просторная, с окнами на бульвар Сурреолы, показалась ей холодной, темной и, возможно, слишком сырой из-за близости моря. А кроме того, шестой этаж нет ни за что. Вторая квартира на улице Урбиеты тоже не понравилась Беттории. Вытертый паркет, слишком высокие потолки, шум от дрели, работавший у жильцов сверху, из чего она вывела, что перекрытия недостаточно толстые. А еще из-за шума, доносившегося с улицы. Там столько машин, что я и здесь запах чувствую. Чато так и знал. На эту женщину угодить просто невозможно». Дома она твердила, что им надо непременно уехать из поселка и перекинуть все грузовики в место поспокойнее, чтобы никогда больше не видеть этих злых и завистливых людей, которые тут нас окружают. Но едва он предпринимал хоть какие-нибудь шаги для подготовки переезда, как Беттори рушила любые его планы. Какое-то время спустя Арансесу сообщила еще об одном предложении она повторила слова своего брата, что было бы безумием упустить такой удачный шанс на сей раз отец с сыном договорились провернуть покупку за спиной у биттори они пешком одолели небольшой подъем в районе альдапета вот посмотришь какой скандал мать учинит из за этого подъема они осмотрели квартиру четвертый этаж с лифтом Жилье досталось в наследство трем людям, которые никак не могут между собой договориться и спешат обратить наследство в деньги, поэтому продают квартиру совсем дешево. И брат Аранцесу по доверенности Чато купил квартиру за значительную сумму, но все-таки гораздо дешевле, чем могли бы запросить хозяева, будь они более дошлыми». При передаче ключей Беттори тоже не присутствовала. Но настал момент, когда и дальше скрывать от нее покупку стало невозможно. Арансесу заехала за биттори на своей машине, а дожидавшиеся их Чато и Шавьер вышли на балкон, так как погода стояла прекрасная. С балкона был виден остров Санта-Клара, а также гора Ургуль, Вершина Игуэльдо и полоса моря под желтым предзакатным небом. Как красиво! Матери наверняка понравится. Плохо ты ее знаешь. Подари ты ей хоть гранатскую альгамбру. Эта женщина все равно предпочтет остаться в своем поселке. Отец с сыном стояли, облокотившись на балконные перила. Прямо под ними рос индийский каштан, верхушка которого всего лишь на метр с небольшим не доставала до четвертого этажа. Они смотрели на ближние дома, на припаркованные внизу машины, на пустынную улицу. Спокойное место, район для состоятельных людей. «Надеюсь, ты меняешь маршрут, когда едешь на работу? Иногда меняю, если не забываю». Ты ведь мне обещал. Эти, если захотят кого подловить, все равно подловят. Сегодня я могу ехать тут, завтра там, но рано или поздно окажусь в том месте, где они меня поджидают. Мне не нравится твое спокойствие. Будет лучше, если я начну нервничать? Нет, не нервничать, но быть всегда начеку. Послушай, Шавьер. Я не желаю плясать под дудку сволочей, которые оскорбляют нас по телефону и пишут всю эту гнусь на стенах. Это наши местные людишки. Чего они добиваются? Чтобы я наложил в штаны от страха и сидел дома или убрался жить в другое место? Я их совершенно не боюсь». «Мать считает, что они стараются устроить нам невозможную жизнь, потому что мы сумели выбиться из бедности. Они ведь знали нас и в другие, более тяжелые времена, когда мы были такими же, как они, простыми неудачниками. А теперь смотрят, сын у нас стал врачом, дочка учится, у меня есть мои грузовики, и этого они никак стерпеть не могут». Поэтому тем или иным способом пытаются испортить мне жизнь. Они уверены, все, что у меня есть, я украл. А работать столько, сколько работал я, сами они никогда не стали бы. Если это такие плохие люди, тем более надо принимать меры и быть осторожным. Ладно, пусть только попробуют меня тронуть, получат угощенец, запомни». А если совсем допекут, оставлю их в этом году без пожертвований на праздники. Еще узнают, кто такой Чато. Я куда больше баск, чем все они вместе взятые. До пяти лет ни слова не говорил по-испански. Отцу моему, царствие ему небесное, из пулемета разнесло ногу, когда он защищал страну басков на фронте в Эльгете. Уже в старости он лишь сжимал зубы от боли всякий раз, когда у него случались судороги. «Болит?» — спрашивали мы. «А пошел этот Франк, как раз такой-то матери!» — отвечал он. «Его три года продержали в тюрьме и только чудом не расстреляли!» «И к чему ты мне все это рассказываешь, а это? Думаешь, боевикам не плевать на то, что произошло с твоим отцом?» А разве они не клянутся, что защищают баскский народ? Так вот, если я не баскский народ, то скажи на милость, где он, этот их баскский народ? А это, ради бога, ты должен смириться с мыслью, что это, не знаю, как лучше выразиться, что это уже запущенный механизм. «Если ты хочешь, чтобы я ни черта не понял, продолжай в том же духе». «Объясняю. Это должна действовать без остановки, иначе им нельзя. Они уже давно вступили в фазу слепого автоматизма. Если это не сеет зло, значит, ее нет. Она перестала существовать, не выполняет никакой функции. Такой вот мафиозный способ действия». И он не зависит от воли членов организации. Даже ее главари не способны что-то изменить. Да, разумеется, они принимают решения. Но это одна только видимость. Они просто не могут не принимать их, поскольку машину террора, если она уже набрала обороты, остановить нельзя. Теперь ты меня понимаешь? Нет. Ну, тогда тебе надо всего лишь почитать газеты. «По-моему, ты зря паникуешь!» Они хладнокровно расправились с Йоэс, которая принадлежала к самой верхушке их шайки. Они даже своих не жалеют, а ты хочешь, чтобы они прониклись сочувствием к тебе, потому что твой отец пятьдесят лет назад сражался в батальоне басских патриотов. «Ну-ну!» Меня, если честно, больше всего беспокоит твоя наивность. Знаешь, сын, я, конечно, не получил такого образования, как ты. Все, что ты говоришь для меня, какая-то философия. Да, я не могу понять, как люди, которые твердят о том, что их цель — защита баскского языка, убивают тех, кто на этом языке говорит». Твердят, что желают построить свободную страну басков и убивают самих же басков. Совсем другое дело, когда они расправляются с гражданскими гвардейцами или с теми, кто приехал сюда к нам откуда-нибудь со стороны. Я плохо отношусь к таким вещам, но логика террористов придает этим убийствам хоть какой-то смысл. Нет у них никакой логики. Сплошное безумие. А может, еще и бизнес. В моем случае надо спустить все на тормозах. Пройдет некоторое время, и они обо мне забудут. Сам увидишь. Кое-кто в поселке перестал со мной здороваться. Ну и хрен с ними. Обойдусь как-нибудь. Знаешь... «Единственное, что меня по-настоящему бесит, это то, что я не могу по воскресеньям ездить на велосипеде, а в остальном плевать мне на них с высокой колокольни». Машина Арансесу медленно подъехала к подъезду. Первой вышла Беттори. Хмуро поглядела наверх, увидела мужа с сыном на балконе — И не стала ждать, пока поднимется в квартиру, прямо с улицы. Не заботясь о том, что ее могут услышать из других домов, закричала. «Я уже знаю, что ты купил квартиру, не спросив меня!» Чато очень тихо Шавьеру. «Вот кого я по-настоящему боюсь! Характеру твоей матушки не дай Боже!»